Глава 48. «Пизон берет след». 25 мая 1912 года. Суббота. Когда вокзальные часы показывали два часа ночи, в Рюэй-Мальмезон ворвался вихрь, от которого всех припозднившихся выпивок города зашатало еще сильнее. Люди таращили глаза, и, впопыхав перекрестившись, спешили укрыться в темных изгибах узких улиц. Колонну возглавлял черный автомобиль марки «Рено». За ним, словно всадники апокалипсиса, скакали четверо гвардейцев. Мобильная бригада Марселя Пизона прибыла в город. Автомобиль шеф вел сам. Рядом с ним сидел, почти упираясь головой в крышу, верный турно, С заднего сиденья вглядывались в ночь Александр Мансуров и Николь Диспре. Заметив, что в привокзальном кабаке еще горел свет, они затыкали пальцами по стеклу. Машина остановилась у входа. Турно открыл дверь и, высунувшись из нее, спросил, где находится особняк профессора Казимира Отта плакучая Ива. Местные работяги уже успели изрядно выпить и расслабиться, поэтому городили всякую чушь. На помощь пришла хозяйка заведения. Она вышла из кабака, вытерла руки о фартук и в ответ на повторный вопрос Турно долго жестикулировала, указывая, в каком направлении посылает всю колонну. Когда мобильная бригада, наконец, растворилась в тумане, она сняла фартук, поспешно выпроводила из кабака последних клиентов и крепко заперла входную дверь на несколько замков». Плакучую Иву увидели издалека. Одержав сокрушительную победу над деревянной верандой, языки пламени радостными знаменами взвивались над крышей дома. Колонна подъехала к особняку, и пассажиры высыпали наружу. При виде полыхающего здания Николь застыла и не могла больше пошевелиться. Пизон больно дернул себя за усы. Это всегда помогало ему сохранять спокойствие. Он огляделся вокруг, пытаясь собраться с мыслями. Журналистка уже того, сейчас разревется. Вероятно, девушка действительно испытывает Габриэлю сильные чувства. Мансуров, конечно, тут же бросился ее утешать. Русские всегда такие экзальтированные. А этот ведь еще и художник. Пизон даже фыркнул от негодования. Все его четверо всадников во главе с Турно большими глазами смотрели на пожар и на самого Пизона. Всем им было от него что-то нужно, а у Пизона, между прочим, скоро пенсия. От этой мысли старику стало себя жаль, но уже в следующую минуту он все-таки взял себя в руки. «Хватит ню не пускать. Он же шеф самой страшной полицейской бригады. Марсель Пизон!» Легендарная ищейка Третьей Республики. В это мгновение громко завыли псы, и Пизон понял, что его так смутило при виде пылающего в огне дома. Вокруг не было ни души. Никто из соседей не кинулся помогать тушить огонь, никто не вызвал пожарных. Что это? Неужели все нас столько ненавидели или боялись Казимира Отто? — Турно, отправь одного из ребят — За пожарной бригадой. Деловито отдал свой первый приказ Пизона остальные за мной. Но не успел он и шагу ступить за калитку, как почувствовал опасность. Даже усы зашевелились. Из тени ив на него смотрели красные глаза сторожевых псов. Пока они только рычали, пизон поднял руку, чтобы гвардейцы не подходили, а второй медленно, очень медленно, достал из кармана. револьвер. Собаки бросились на него первыми. Пизон молча поднял свое оружие и, почти не целясь, выстрелил сначала в одного, потом в другого пса, потом в третьего. Бам-бам-бам! Ни одного лишнего выстрела. Мысленно поблагодарив Бога за спасение и за то, что в револьвере оказалось достаточно патронов, Пизон сжал челюсть и принюхался. «Вожак стаи должен быть только один, и сегодня это он». Пахло горелым деревом и какой-то химией. Пизон махнул рукой, чтобы Турно с ребятами обошли весь дом, а сам продолжал принюхиваться и осматривать землю. Через десять минут Турно вернулся и еще издалека начал докладывать. «Вокруг никого нет. В веранде лежит одно обгоревшее тело, но, судя по лоскуткам халата, это не Габриэль». «Вероятно, сам хозяин. До приезда пожарных здесь пока делать нечего. В дом не войти. Понятно. Ждите меня здесь». Пизон медленно в развалочку пошел в обход. Он то и дело останавливался, разглядывая землю и траву. Издалека до него доносился плач Николь. «Куда же ты делся, чертяка?» — вертелась в голове старика. «Ты же всегда выходишь сухим из воды. Куда же ты запропастился?» От этих мыслей от прежнего Пизона почти ничего не осталось. Теперь он вел себя так же, как и десять лет назад, когда регулярно сам возглавлял операции и выезжал на расследование. Ноги ступали мягко, живот подобрался, а усы продолжали шевелиться. За домом Пизон ничего не нашел, От догорающего особняка все еще несло жаром, но с каждой минутой дышать становилось все легче. Пизон остановился. Перед ним начиналась дорожка примятой травы, ведущая от веранды в сторону сены. Вот оно. Полицейский подтянул на брюхе ремень и зашагал вперед. Через несколько шагов он нагнулся под низко висящими ветвями ивы. На ее стволе, кажется... Виднелась кровь. Дальше след уводил к причалу. Пизон вышел на берег реки. Из воды торчали два колышка. К одному из них была привязана лодка, а второй был пуст. Значит... «Турно, ко мне!» — заревел Пизон. «Бери одного из своих людей и отправляйтесь на лошадях прочесывать левый берег, а второго отправляй обследовать правый». «Так что искать-то, шеф?» с недоумением спросил Турно. «Плавающий в реке труп? Лодку! Лодку ищите! А в ней Габриэля Ленуара! Он, похоже, ранен!» Пизон качнулся от усталости, но взял себя в руки и прорычал в тишину ночи. «Черт побери! Если Ленуар выживет, я сам сотру его в порошок вот этими вот руками!»